Книга «Песни песней», 2 глава, 11-12 стих. За приятный солнца свет, чистый воздух, дар с небес, За охрану с юных лет, за поля, луга и лес, Господу хвала! Так поют дети, радостно шагая по полю вместе с мамой. Они отправились в гости к богатому односельчанину. Одна девочка собирает в корзинку цветы первоцвета, другая, обняв своего меньшего брата, несет в руках уже сплетенный венок из ярких полевых цветов. Мама рассказывает маленькому Иоганну про птичек, которые во множестве летают в прозрачном воздухе. Утка-мать быстро собирает несмышленных утят, чтобы они не попали под ноги шумных людей. Что же случилось? Зачем эта семья идет в гости к богатым соседям? Было это так. В церкви в воскресенье пастор проповедовал о небе. Утром следующего дня... Повстречался ему один богатый прихожанин из его церкви и сказал «Пастор, вы хорошую проповедь сказали о небе, но вы все-таки не сказали, где находится это небо». «Ладно», — ответил пастор, — «сейчас я вам скажу. Видите на бугре дом? Там живет женщина с шестью детьми. В двух комнатах стоят семь кроватей. Вся семья сильно больна гриппом. Печь в доме не затоплена, потому что нет угля. Есть им тоже нечего. Несколько месяцев назад отец семейства трагически погиб. Хочу вам посоветовать. Купите на сто или двести марок продуктов и отошлите в этот дом. Потом сходите сами к этой бедной женщине и скажите, «Дорогая, «Это все я прислал вам во имя нашего Господа Иисуса Христа». Потом откройте Библию и прочитайте 22-й Псалом и помолитесь вместе с ними. «Если вы и потом не будете знать, где находится небо, тогда я возмещу ваши расходы». Пастору не пришлось оплачивать счет. Богатый человек послушался доброго совета, и стал после этого духовно богатым. В Библии написано, «Истинное и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира». Так учит нас Библия. Бодрый детский хор – поет вместе с мамой радостный псалом. «Полны уста мои хвалой, печаль моя прошла, Христу пою теперь душой, Христу звучит хвала, Хвала Христу, хвала Христу, хвала Христу, хвала Христу вовек!» Поблагодарим сегодня Господа в молитве за людей, через которых мы получаем благословение которые помогли нам своим утешением или делом любви. Поблагодарим Господа, Даятеля всех благ».